Глава седьмая. Логово Траска. Адмирал Дарен Нуаре. Адская боль разливалась по всему телу раскаленными иглами, вонзалась под кожу и выворачивала все органы наизнанку. Минута за минутой, час за часом, день за днем, высокая температура, голод, ожоги, зловоние и низкое содержание кислорода в воздухе были наименьшими из зол по сравнению с отчаянием, с животным ужасом и страданиями, что жидкой лавой разливались в воздухе и пронизали тело насквозь. Меня опрекладывало мощной волной бета- колебаний рабов, которые умирали в соседних клетках в каких-то считанных метрах от меня. И я не мог ни есть, ни спать, ни дышать. Каждый их вздох, каждый стон, каждая мысль впивалась в меня. Голова раскалывалась и отказывалась ясно соображать. Да уж, если кто-то и мог изобрести пытки для цваргов, обладающих повышенной регенерацией и плотностью тканей, то это были именно гнусные траски. Из-за темноты и постоянно подкатывающего к горлу волтошноты я не мог рассмотреть подошедшего, но почувствовал его померзскому привкус у гнилья, перекрывшим все остальные монацы вокруг. "Аль ир нарбе", прихрипел я. Переведи меня в другую клетку подальше от этих рабов я могу тебе быть полезным добывать руду столько сколько добывает десятки кейтерцев зачем ты меня держишь здесь зрение не давало чёткой картинки но зато её представляли другие органы когда я произнёс эту фразу в воздухе резко завоняло палёной шерстью и сероводородом злорадство Искренний неподдельное злорадство, как и всегда, вместо того, чтобы ответить этот трептелеoit проигнорировал вопрос. Я принял с тебе еду. Пластиковая тарелка звякнула о каменный пол где-то справа. Прищурившись в свете аккумуляторных светильников, я смог различить несколько кусков сырого мяса, пятна из серой лишайник, даже если бы меня не мутило от эмоций рабов, Я все равно к этому не притронулся бы. «Вселенная, неужели трасски такие тупые?» — оттолкнул ногой тарелку, пока меня не вырвало. «Я цварг, я чувствую их эмоции. Переведи меня отсюда как можно дальше, да хоть в саму шахту». В третьей клетке от меня у Кейтерца открылось мужество язв. Он умирает. Пришлось приложить пальцы к вискам, Я опёрся спиной о стену, чтобы произнести такую длинную реплику. Шварк, как же паршиво-то в глаза всё плывёт. Как и следовало ожидать, мою фразу вновь проигнорировали. "Эш, я сказал, ты не должен умереть от голода", прорычал вдруг Тракс совсем близко и кожу на руке обожгло ударом хлыста. Несколько секунд я прислушивался к ощущениям. «Нет, не к ноющей ране, из которой хлынула кровь, совсем нет. В каком-то смысле переносить удары и ожоги собственного тела было даже легче, чем чувствовать боль других пленников. Я прислушался к тонкому, еле заметному аромату тмина. Так пахнет удовлетворение. Несмотря на то, что Траск внешне недоволен, внутренне он испытывает удовлетворение. «Ты меня знаешь?» Неожиданно синело меня, и я прищурился, чтобы рассмотреть в сумерках пещеры предводителя пиратов. Конечно, я видел его и на голых изображениях, но никак не мог припомнить, чтобы мы встречались раньше. Вместе с заданным вопросом отравка повеяла лёгкой досадой. Ты меня знаешь, уже утвердительно повторил. Так значит, это месть. И ещё, что ты так решил, адмирал? Насмешливо поинтересовался Аль-Ирнарбет, но интонация меня не обманула. Ты сказал, что я не должен умереть от голода, однако ты не хочешь перевести меня в другую клетку и разумно использовать в качестве рабочей силы, ты главарь работорговцев, но лично приносишь еду пленному При этом наслаждаешься его страданиями. Несколько секунд стояла тишина. Раздавались лишь предсмертные хрипы из соседних клеток до харкающей нацадной кашель. В конце длинного, выдолбленного в камне коридора кто-то со стоном упал на голый камень, а ко мне пришла волна ненависти и желания умереть. Я стиснул зубы и попытался... абстрагироваться от внешнего мира. Именно в этот момент Траск внезапно заговорил: "Ты должен умереть от эмоций, Цварк, медленно, мучительно, болезненно, от голода или жары будет слишком просто". Несколько секунд ушло на то, чтобы собраться с мыслями и переварить услышанное. Оказывается, я всё-таки был прав. Это особо изощрённая пытка. беру свои слова назад на счёт тупых это скорее тянет на оригинальное почему только и смог выговорить прежде чем закашлялся какой же здесь всё-таки дренный сухой воздух даже для меня я сразу узнал тебя по внешности но когда ты представился всё окончательно встало на свои места Ты должен умереть так же мучительно, как и моя сестра. Вселенный, что здесь происходит? Какая сестра? Я с женщинами не воюю. Аль-Ирнарбет несколько секунд молчал, но потом всё-таки соизволил заговорить. Ладно, говорю один раз, и потому, что ты добровольно предложил свою жизнь, в обмен на чужие. В 82 года моя семья очень сильно нуждалась в кредитах. Мы считались обедневшим родом на своей планете, и моя младшая сестра-близнец Ликрык Ирнарбет покинула родную систему, чтобы попытать счастье во Вселенной найти средства. на сустраивали любые ресурсы, будь то редкие растения, животные или металлы, хоть что-нибудь, чем можно было бы торговать с федерацией. Мы с экипажем состоявших из слуг только-только обнаружили эту планету и поняли, что здесь находятся бесценные залежи иридия. Моя сестра была очень предприимчивой и образована. Она рассчитала, как можно пробурить коридоры в скалах, чтобы они не обрушились, построила схемы и даже нашло небольшое ущелье, через которое стало возможным попасть внутрь гор без специального оборудования, так как она лучше переносила жару, чем я. Легрих попросила оставить ей несколько слуг, чтобы они помогли ей разрабатывать шахту, и к моему возвращению добыли хоть бы чуть-чуть драгоценной руды. Я же должен был взять оставшихся слуг, вернуться на родную планету, сообщить о находке и убедить родственников потратить последние сбережения на горнодобывающее оборудование и что случилось пока аль ирнарбет говорил от него веяло вполне приемлемым эмоциями тоски вместе с тем с быто колебаниями доносящимися от соседних леток я чувствовал что с трудом пребываю в сознании ещё немного отключусь необходимо было поторопить собеседника а случилось то Траск даже не разозлился из-за того, что его перебили. Наоборот, от грузной фигуры пахнуло мрачным удовлетворением. Когда я вернулся, то обнаружил пустые ящики из-под иридия, мёртвых слуг и сошедшую с ума ликры. Что? Сошедшую с ума? Траск поморщился. Я Не знаю, как вы это называете, но когда я её оставлял, она была радостной, улыбающейся девушкой, полной надежд на светлое будущее. Когда я нашёл её, то её руки постоянно дрожали. Она лепетала бессвязные вещи и боялась собственной тени. Прежде чем задать очередной вопрос, пришлось согнуться, сглотнуть сухим горлом так сильно, что меня затошнило от пришедшей волны ужаса. из противоположной части коридора. И при чём тут сварки и твоя месть? А при том, что это сделал сварк, и не просто кто-либо, это сделал Сирий Нуаре, твой родственник. Имя троюродного дяди эхом пронеслось у меня в голове. «Что? Как такое возможно?» Он всё-таки был здесь? Как ты это узнал? Прижмёг сквозь сжатые кубы, чтобы не завыть от боли, пришлось даже передце рукой на пол. Тут ещё полчаса назад он мучился от открытой язвы, и всё-таки умер. Траст несколько секунд смотрел на меня, явно наслаждаясь моей болью. А сне, когда сестра забывалась, она всё время бормотала: — Нет, Сириль, прошу, не надо, я отдам тебе весь Сириди. И Нуаре войдет в историю космоплота, обещаю, они поймут, что потеряли. Но неужели ты хочешь, чтобы это произошло таким образом? Твой проклятый родственник применил на лекрых эмоциональный взрыв сознания. Уша громко застучала, а во рту поселился привкус железа. До сих пор я не обращал внимания, думая, что это отголоски чужих эмоций, но только откашлевшись кровью, осознал, что кровь-то моя. Я собрал последние силы, чтобы спросить: "И ты решил наказать меня за поступок Сириля восьмидесятилетней давности? Если твоя сестра недалеко, то я могу попробовать всё исправить и помочь ей". Конечно, прошло уже много времени, но если бы это был действительно эмоциональный взрыв сознания, то всё ещё можно попробовать изменить. Я сильной сварку у меня получится. Нет. Ирнарбет ответил внезапно жёстко. Ничего не получится. Я убила ли крик, чтобы она не мучилась. Она и так страдала почти 4 месяца, пока длилась моя поездка. Так что тебе тоже придётся умирать 4 месяца. Что касается тебя и Сириля, то считай, что я просто перенёс его наказание на тебя. Зуб за зуб, хвост за хвост, как говорят на моей родине. Когда я нашёл этого трусливого цварга, за гроши перепродавшего Ириде добытый моей сестрой потом и кровью, и его звездолёд зарвался слишком быстро, С этими словами Трас развернулся, показывая, что диалог закончен. Я успел лишь из последних сил прохрипеть вдогонку: "Хорошо, допустим, я заслужил это, но Кейперц, зачем ты их похищаешь? Следуя твоей же логике, их семьи должны медленно и мучительно убить тебя, прежде чем я потерял сознание, до слуха донеслось: А они лишь скот, который качественно выполняет работу. Кейтерцы даже в космос выходить не умеют. Мне плевать на их семьи. Глава седьмая, часть вторая. Сигма-агент Джерри Клифф. От тревоги я чувствовала, как пальцы потеют, а ладони норовятся скользнуть с проклятых гладких камней. Здесь было душно, жарко и достаточно темно. В какой-то веке я мысленно поблагодарил Лорет за физическую подготовку. Благодаря сотням часов, проведенных на искусственном скалодроме, я словно человек-паук ползала по неровному потолку пещеры, бесшумно зависая, задерживая дыхание, когда кто-то из трасков проходил снизу. К моему счастью, все рептилоиды пользовались обыкновенными аккумуляторными фонарями и предпочитали смотреть под ноги, а не на потолок. К этому моменту в поисках Даррена я успела облазить уже несколько туннелей, которые время от времени незаметно расширялись и превращались в гигантские помещения. На верхнем наиболее насыщенном кислородом уровне пираты устроили собственные вполне уютные гнезда. Каким-то образом они принесли туда множество электрических приборов, среди которых я даже заметила несколько персональных холодильных установок и генераторов кислорода. Подобие общей кухни, спальные места, гостиная – С сантехнический узел в отдельном ответвлении туннеле. Этот уровень оказался достаточно освещённым, да и интуиция подсказывала, что здесь я не найду Дарана. А потому, немного попрятавшись за углами, камнями и на потолке, я соскользнула ниже. Барометрический альтиметр с поправкой на состав местного воздуха показал, что я погрузилась внутри гор почти на один уровень с поверхностью. когда моему взору открылся узкий коридор и множество надсадно кашляющих и валяющихся в узких проемах за корявой решеткой нелюдей. Все они выглядели обессиленными и истощенными. Худые руки и ноги торчали в прорезях остатков одежды. У кого-то был прикрыт лишь пах, а кто-то был и полностью обнаженным. Некоторые лежали на полу в таком виде, что я сомневалась, что они еще живы их. кто-то ютился в клетках по двое или даже трое. Воздух здесь был существенно горячее, чем этажом выше, а еще страшно воняло. Конечно, я не чувствовала этого запаха, так как только столкнувшись с отголоском вони, тут же активировала фильтры в маске, но тем не менее даже смотреть на эти тела было противно, и все-таки я прокрадывалась вдоль решеток, заглядывая внутрь каждой. Некоторые из заключенных, судя по пустым и безжизненным, устремленным в стену взглядом, были мертвы или умирали. Кто-то протяжно хрипел, кто-то шепотом бросил воды, кто-то тихо плакал. Это было жутко, жутко и страшно видеть такое количество разумных существ, которые обрекли намедленную и мучительную смерть в смранных клетках со спертым воздухом. И неважно, что среди пленников я не увидела ни одного человека». с варгом, митара или элтанику, это всё равно были разумные существа, пускай и не являющиеся гражданами федерации. Одна мысль о том, что дарын где-то здесь, вызывала у меня заметный тремор рук. Всякий раз, когда мы ему взорах, в вот цветах тусклых кроваво-красных фонарей, представлялась валяющаяся на полу тело, я вздрагивала, одновременно страшась и страстно желая, что передо мной оказался адмирал Но выдолбленный в скале коридор с многочисленными клетками закончился, уносясь кривыми ступенями вглубь. Я так и не нашла Дарна. Я вздохнула, повела плечами, пытаясь сбросить напряжение, и бесшумной тенью скользнула ещё ниже. На этот раз лестница вела так резко и глубоко под землю, что мне пришлось несколько раз воспользоваться прихваченным баллоном с сжатым кислородом. Также пару раз я поспешно пряталась за каменными выступами и опиралась на стену, чтобы дать пройти легкому головокружению. Температура воздуха значительно поднялась, умный костюм уже справлялся с термоизоляцией и охлаждением не так хорошо, как двумя уровнями выше. Один раз я чуть не столкнулась с трасками, но, судя по всему, изнуряющий и душливый воздух негативно действовал и на сами криптилоидов, потому что они прошли мимо в двух или трех шагах не заметив меня. Эти кейтерцы неплохо переносят с жару, но слишком тупые. Пока обучишь их всему, уже помирать собираются. Цинично произнес уродливый траск, задев плечом камень в каких-то сантиметрах от меня. Я затаила дыхание. Если меня обнаружат, то я не смогу помочь Даррену. Остальные поленники, конечно, умнее будут. согласился с этим второй рептилоид, но не протягивают дольше двух месяцев. Уж что только не пробовали, даже на этаж под нами переводили, считай в хорумы, а всё равно дохнут. Больше мороки с тем, чтобы трупы наверх поднять. Да, слабаки, фыркнул первый, обмахиваясь портативным вентилятором. Я до крови закусила губу. слушая мерзкий, совершенно бесчеловечный диалог. Единственное, что меня хоть сколько-то радовало, что среди всех заключённых, которых я видела в клетках, не было ни единой особи женского пола, только мужчины. Прислушиваясь ещё к паре тройки диалогов, я поняла, что женщин и детей траски стараются перепродать сразу же, как только появляется возможность. Калах и так теста, места но нормальных работников не хватает, поседовал один из чешуйчатых. Габривки фраз говорили о том, что траски не просто похищают корабли с разумными гуманоидами для менноперепродажи в качестве рабов, но и используют самых сильных пленных в качестве добытчиков драгоценного металла. Анализатор на запястье подсказал, что в скалах содержится большое количество иридия, похоже, Именно из-за него пираты развернули такую бурную деятельность, что, впрочем, неудивительно, ведь эта руда на любой планете Федерации ценится выше золотой или платины. Я глубоко вздохнула и выдохнула, не столько чтобы насытить лёгкие кислородом, а чтобы просто успокоиться. И хотя я уже морально представляла, что увижу, когда коридор расширился, вновь почувствовала, что волоски на теле встали дыбом. Множество мужчин в невыносимой жаре, не покладая рук, трудились добывая иридий. Красные, потные лица, уродливые рубцы по всему телу, застарелые и свежие ожоги, валуны, пенящиеся мазоли, кто-то возился с деревянными палками, тщетно пытаясь отколопать кусочки каменных стел, кто-то выцарапывал их ногтями, и кто-то с перекошенной от боли гримасой работал инструментами. При такой температуре к ручкам последних Наверняка было невозможно прикоснуться, не заработав ожог. Я уже не говорю о том, чтобы крепко сжимать и совершать какие-то осмысленные действия. Вся эта добыча редкого драгоценного металла напоминала мне рассказы о Кариде, но я была уверена, что даже там к осуждённым относятся куда человечнее. Была здесь и бурильная установка, но одного взгляда на неё хватило. Чтобы понять, что тут чья очередь наступает ей управлять, с живым из кабины машины уже не выходит. Слишком много теплопроводящих элементов, которые фактически сваривают сидящего за панелью управления заживо. Прямо на моих глазах какой-то исмарждённый кейтериц, больше напоминающий обтянутый кожей ходячий скелет, прикоснулся к каменной кладке, скрикнул от боли, найдя ириде и упал на колени. Жирный тракс с довольным визгом буквально подпрыгнул к тому месту, где только что стоял несчастный, пнул его носком сапога под рёбра, презрительно отпихивая стены, и жестом указал двум другим гуманоидам, чтобы вынимали из стены драгоценную руду. На первого кейтерца, начавшего каркать кровью и задыхаться прямо на глазах, никто не обратил внимания. Я дотошно отбила взгляд и прикусила губу от отчаяния. «Шуварх, надо найти Дарриной как можно скорее, а если его вот так используют, как ищи и куруды?» «Те же он, те!» Наскоро обшарив толпу несчастных, я убедилась, что в этой шахте его нет. Еще несколько раз я поднималась и опускалась по соседним туннелям, пряталась за камнями и, дорезив в глазах, вглядывалась в темноту, пытаясь найти Даррена. Коридоры, камни, духота, клетки с заключенными, шахты — И снова угрюмые коридоры, всё проносилось передо мной словно в тумане. Это было похоже на бесконечный дурной кошмар, когда пытаешься проснуться, но всё никак не получается. Я понятия не имела, как много времени провела под землёй. Наручный коммуникатор раскалился и стал показывать неверные данные, впрочем, как и анализатор и несколько других приборов. Голова адски раскалывалась, в висках стучали отбойные молотки, во рту пересохло, взятая с собой из истребителя вода давно закончилась. Два раза из носа начинала идти кровь, и даже запаски с лародовым балоне уже не помогал. В какой-то момент я поняла, что даже несмотря на умный ткань костюма, собственная кожа давно противно чешется и зудит. Я ощущала себя змеёй, которая вот-вот скинет вторую кожу. Один раз меня всё-таки вырвало. К счастью, это произошло в каком-то пике, где не было ни заключённых, ни хозяев этих жутких шахт. Я отстранённо подумала, что у меня наблюдаются все признаки теплового удара. С этой мыслью вколола себе уже пятый шприц стимулятора, увязвшись за одним из рептилоидов, поднялась из наполненных болью и кровью катакомб на два уровня выше к самому логову трасков. С тихим отчаянием я кусала нижнюю губу, не зная, что делать дальше. Было слишком очевидно. Все горы изрыты вдоль и поперек многочисленными коридорами. Не имея перед собой карты этого муравейника, можно было неделями бродить по закоулкам, пытаясь отыскать адмирала Нуаре. В глазах защипала, в горле запершила. Мой внутренний магнит говорил, что Даррен рядом. Я это чувствовала всеми фибрами души и в то же время не могла его найти. Скалы, огромный коридор, масса, он мог быть где угодно, в каком угодно состоянии вселенной. Да, всё то время, что я летала в начале в академию, а потом сюда, он уже был здесь. Я разглядела ещё один вход в коридор, в дальнем от гостиной тراسка в закутке. Хотела было туда сунуться, но рассмотрела на потолке несколько отметин от собственных ногтей. Я уже была тут, уже проверяла. Волна безысходности накатила. «На меня с головой швар-швар-швар! Неужели я настолько бесполезна? Неужели я не могу даже определить, где уже была, а где еще нет?» Именно в этот момент неподалеку раздался трескучий сварливый голос Трасков. «А я тебе говорил, что паршивый это обмен!» Несколько чавкающих звуков, будто рептилоид что-то проглотил и далее последовало. те это видано 30 рабов отдать за одного цварга в сердце болезненно сжалось когда рептилоид произнёс слово цварг мало вероятно что в этом гнилом логове есть ещё один цварг помимо дарына по крайней мере до сих пор я не видела ни одного из граждан федерации ты сам прекрасно видел что те рабы были скорее полуживыми женщины и дети зачем они нам ещё неизвестно сколько бы из них дожило до встречи с заказчиком потом снова вся эта морока с трупами в космосе избавляться от них проблематично и если не рассчитать толком расстояние то будут летать вокруг архинала что со времени может привлечь ненужное внимание А тут на планете ещё выкапывать ямы надо у скал, чтобы не воняло. По-моему, весьма неплохая сделка получилась. Ну, а яхта, её-то можно было отстоять. Тсс, не кричи так, ещё Норбет услышит, не сдобровать будет. А, яхта, вон, тсс, вон Тирхиш правильно отметил». Всё равно вот-вот развалится, если техобслуживание не сделать. Проще захватить новый корабль, чем искать механика специализированное масло и деталей для угнного звездолёта. Последний раз на Тартуге космопорту с меня номер лицензии пытались трясти. Прикинь, на Тартуге. Эта новая партия курятины просто великолепна. Откуда она? Да, на последнем катере целый зверинец оказался. Кажется, набирался лететь в федерацию, но а мы вовремя перехватили прямо на самой границе. Класс. Ничего вкуснее не ел. А, можно подумать, мы за последние 3 месяца вообще ели что-то кроме змей и скорпионов. Ладно, хватит трепаться. Норбет велел навестить новенького и как следует сшибануть его током, чтобы клемался. Старенького? — рептилоид громко фыркнул. Так кто ж знал, что он так быстро загнется? Норбет даже к шахтам его не подпустил. Вон, предыдущая партия рогатых аж два года исправно служила, а это какой-то хиляк, и шеф вокруг него почему-то на задних лапах скачет. После этих слов я почувствовала, будто сердце остановилось. Загнется? Что? Почему? И тут меня поразила молния и догадки. Несмотря на духоту, ледяной озноб прокатился вдоль позвоночника. Как же я не подумала раньше. Даррен Цвар, очень сильный Цвар, которому более двухсот лет, даже на молниеносном, только мне разрешалось жить поблизости от каюты адмирала, потому что кадеты... И другие члены команды слишком шумны в плане БТ-колебаний. Перед глазами всплыли картинки с множеством рабов, и мысль о том, сколько отчаяний и боли они транслируют в колебания, заставила меня сглотнуть сухим горлом. Ведь всё этой эмоции, управляемой чувствительными рогами цварга, если отбросить недостаток кислорода и адскую жару, одни волны боли, помноженной на количество рабов, должны быть для Дарна настоящей пыткой. Дарн неоднократно говорил, что даже между лекциями на главной станции академии старается делать перерывы, потому что в классах слишком много и манацы кадетов. Очевидно, что Цварк теряет сознание, а эти издержки приводят его в чувство таким мерзким образом. Пластиковая тарелка ударилась о каменную столешницу. Ладно, давай так. Я один схожу вниз и пальную из электрошокера. Но когда вернусь, чур, мне надо якую ринных ножки больше на дом. За дверь сверппайка. Я и сам готов пристрелить урода, имей совесть, не ещё наверх подниматься. Наверно, надо было дождаться и проследить за тем траском, что собрался навестить новенького. «Наверное, надо было вести себя тихо и осмотрительно. Наверное, надо было». В ту секунду, как я услышала спор о том, как будет бить Даррена, в жилах закипела кровь. На бесконечно долгий промежуток времени меня накрыла лавина безудержного гнева. Сознание ушло куда-то в сторону, оставляя лишь место привычным движением рук и ног, Удушливая волна отчаяния трансформировалась в ярость. Утомленный разум уступил место годами на тренированным реакциям агента. В голове осталась лишь одна мысль — найти Даррена и спасти его любой ценой. Испуганный Траск успел пальнуть по потолку и стенам, прежде чем я силой вогнала кулак в его живот, обхватила рукой хребет и выдернула наружу. Раздался виск, быстро перешедший в предсмертные хрипы. Преследуемая инстинктами и жаждой мести, я дралась голыми руками. Эти рептилоиды перестали для меня быть разумными существами. Они превратились в монстров, что пытали Дарина. Вокруг всё напоминало сущий ад. Болезненные крики, выстрелы, шум падающих камней, обвалы стен, снова крики, но уже полные неподдельного ужаса. Похоже, далеко не все траски поняли, что вообще происходит. На моей стороне оказалось то, что пещера была плохо освещена, коридоры между помещениями слишком узкими. Молча вычленив одного из говоривших трасков, я сломала ему руку, а затем приказала отвезти в клетки с тваргом. Это был единственный рептилоид, которого я оставила в живых в том помещении, но ровно до тех пор, пока не увидела молящегося на грязном каменном полу дарына, обилия незатянувшихся ожогов. Иран говорили о том, что рептилоиды довели его до того состояния, когда не справлялась даже хваленая регенерация цваргов. Траск, что показывал мне дорогу, внезапно вывернул в ту самую сломанную руку, нагнулся к сапогу, чтобы вытащить бластер, но не успел этого сделать. Ребром ладони, словом на гильотины, я отрубила ему голову, а затем выломала железные прутья клетки и вытащила Даррена. Я не чувствовала боли, не чувствовала веса адмирала, не чувствовала даже того, что какой-то ловкий траск все-таки прострелил мне ногу в районе икры, как будто кто-то ненадолго захватил управление моим сознанием и отдавал короткие, но емкие приказы телу, стараясь как можно скорее выполнить задачу. Похоже, мои эмоции запустили что-то новое в умных нано-ботах или же произошел какой-то сбой. Все... Это я понимала и оценивала мельком, как бы со стороны, а в душе радовалась тому, что у меня всё получается. Два раза подъём прикрывал обрушивающийся потолок, приходилось срочно менять маршрут. Я шла, больше не скрываясь, не боясь, что хозяева шахт меня заметят. Но удивительное дело, никто даже не пытался в нас стрелять. В большинстве случаев одного моего взгляда хватало, чтобы рептилоиды с криками убегали с соседние ответвления. Карытым многие из них уже нашли раскуроченные трупы своих сородичей. Возможно, залит и кровью костюм и горящий взгляд делали меня в их глазах монстром, но мне было всё равно. Рыхлый спещер открылся внезапно. Ястреб к моему искреннему удивлению встретил нас полным молчанием. Он больше не задавал вопросов, не сообщал о том, насколько успел заредить щит, даже не поинтересовался Ранен пилот или нет, хотя я была, с ног до головы покрыта толстой коркой чужой крови. Аккуратно, чтобы не тревожить Дарена, я положила его на заднее сиденье, закрепила клипсы ремня безопасности, установила капельницу с физраствором, понизила температуру внутри кабины и лишь после этого дала команду на старт. Мы взлетели уже достаточно высоко, прежде чем совершенно бесстрастным голосом я произнесла: "Ястреб Сбрось, пожалуйста, всю взрывчатку, какая у тебя есть на эти горы. Простите, говорят, роботы не могут быть потрясёнными, но атонорские корабли, в отличие от всех остальных, оснащены развитым искусственным интеллектом, что слышал. Сбрось всё, что есть на борту на эти скалы. Хочу, чтобы от них ничего не осталось. Джереи, простите, я так понял, что внутри скал находятся гуманоиды, большое количество. Я так не могу. Это противоречит всем правилам техники. Это же даже не самооборона, Растерина протянул корабель. Я вздохнула. Ястреб, я видела всех, кто есть в этих горах. Здесь нет разумных гуманоидов, есть только рептилоиды, что похищают представителей других рас и используют рабский труд для своей наживы, а также послушный скот, точнее гуманоиды, которые ведут себя как скоты и мечтают умереть как можно быстрее. Ты только сделаешь им одолжение. Рабы обречены на смерть. В любом случае они не выживут на этой планете, а взять с собой мы их не можем. Что касается трасков, то если ты не запечатаешь ход прямо сейчас, то за то время, пока сюда прилетят корабли Федерации, они успеют несколько раз убраться с планеты, а затем организуют очередное логово, но в другом месте. Это меньший зол. Голосовой компьютер несколько секунд молчал, затем послушно мигнул лампочками и произнёс: "Все заряды и взрывчатые вещества подготовлены. Прошу подтвердить команду активации". "Подтверждаю", повторила я, чувствуя себя бездушным роботом. После того, как я отыскала еле живого Тарена, мои эмоции представляли собой выжженную равнину. Слишком долго я нервничала и переживала, слишком долго искала его и боялась потерять всё слишком мысли и чувств на посторонних мне гуманоидов в сердце просто не осталось. Огромные огненные грибы один за другим вспыхивали под нищим корабля и раскрывались словно ядовитые тропические цветы, такие же яркие и такие же смертоносные. Высокие скалы, ранние напоминающие избивающую змию, как в замедленной съёмке, падали одна за другой. Куда теперь на главную станцию космического флота, спустя несколько долгих минут решился спросить у меня бортовой компьютер. Я отрегулировала климат-контроль так, чтобы на Дар и надул поток свежего отфильтрованного воздуха и ответила: "Нет, на Цварг и как можно быстрее миновать космопорт, сразу в клинику номер 356". После чего откинулась на спинку кресла, прикрыла веки и таки дала себе право почувствовать накопившуюся боль и усталость засыпая с горькой усмешкой на устах я подумала о том что сегодня особый отдел действительно гордился бы мной сегодня я совершенно осознанно выбрала меньшее зло